Глава 19 -е. Мостик крейсера «Руссо», флагман флотилии Сибирского царства. «Сигнал на радаре. Облучение!» — быстро проговорил дежурный офицер ДРЛО, хотя сейчас оно было скорее ближнего радиуса, ведь враг обнаружился у них под носом. «Расстояние 15 тысяч. Возвышение 6. Господин, это крейсер противника!» «Пошлите группу на перехват», — довольный сработавший уловкой сказал хан, но стоило двум крейсерам при поддержке фрегатов и корветов выйти на расстояние выстрела, как враги вновь исчезли. «Есть контакт! Направление 205!» — через несколько минут вновь сообщил офицер. И снова была отправлена группа на перехват. И снова враги растворились в ночном небе, стоило раздаться первым залпом. «Да это какое-то издевательство!» — выругался один из помощников хана, когда враги вновь ушли от столкновения с основной боевой группой, обстреляв их на дальней дистанции и скрывшись от кинжального огня. «Достаточно. Хотят смотреть, как мы разрушаем их город, пусть смотрят», — решил Булат, когда до Сургута оставалось меньше получаса лету. «Берите группу для перехвата на флангах. Если сунутся, возьмем их в клещи». План казался, если не идеальным, то вполне рабочим, тем более, что противники, пытаясь раздразнить и отвлечь основные силы, висели чуть дальше зоны досягаемости артиллерии. 15 километров при маневровом бое почти бесконечность попасть снарядом подвижущейся с прерывающейся боковой скоростью в пару сотен метров практически нереально. Захотят вмешаться, им придется приблизиться на артиллерийскую дистанцию, а до того времени они лишь бельмо на глазу, которое никак не влияет на боевую ситуацию в целом. Тем более, что у них возникли куда более серьезные проблемы, ведь над Сургутом висело несколько десятков разномастных судов. «Они же должны были уйти на юг», — мрачно проговорил Булат, глядя на перебежчика. «Простите, мой хан, но все, что я знал, рассказал вам. И разве до этого мои сведения не были предельно точны?» — с поклоном спросил бывший товарищ цесаревича. «Под стражу его, разберемся после боя», — приказал Сейн Булат, и, дождавшись, когда подозреваемого выведут, обратился к своим советникам. «Как это возможно?» «Мы слишком задержались при облаве, мой хан», — ответил один из генералов с ощутимой проседью в волосах и бороде. Они вполне могли вскрыть борт авианосца и перевести все суда в город, обойдя нас по дуге. Но в этом есть и плюс. «И какой же плюс в том, что у нашего врага появилась армия?» — спросил Хан. «Перед нами фрегаты и корветы, ни одного крейсера», — ответил генерал. «Да, они могут нас потрепать, но чтобы обогнать нас, им пришлось бы выкладываться несколько часов подряд. А это маленькие суда, смены экипажа в них не будет. Мы же начнем бой со свежим экипажем». «Хорошо», — немного подумав, — решил Булат, объявить о досрочной смене вахты. Пусть отдохнувшие встанут на боевые посты, мы никуда не торопимся». «Я хотел бы напомнить», — вмешался в разговор англичанин, «что в вашем распоряжении новейшее изобретение ваших покровителей будет слишком расточительно не использовать его в деле». «А я вам напомню, что здесь именно я решаю, что мне использовать, а что нет», — ответил с нажимом Булат. И уж тем более сам решаю, кому мне быть благодарным, а с кого будет достаточно честной платы. «Как скажете», — усмехнулся представитель Ост-Индской компании, но Саин прекрасно понял эту насмешку. «Ничего, сейчас англичане и вообще весь Тихоокеанский союз им нужен. С их заводами, снабжением и кораблями. Но это только пока. Если все получится, то всего через полгода, максимум год — он станет полноправным, признанным правителем сильной и независимой Сибири. А кредиты и обязательства? Посмотрим, как они попробуют их вернуть, когда сила будет на его стороне. «Взрыв на терке!» — вырвал его из раздумий тревожный голос дежурного офицера. «Пожар на Мёко! Повреждение маршевых двигателей и нижней палубы! Повреждение первой палубы на Миссури!» «Какого черта происходит? Почему нет контрбатарейного огня?» — возмущенно спросил Хан, быстро пробежав по панели управления глазами. Вот только она была практически девственно чистой, ни сигналов радара, ни тревоги от артиллерийских систем ПСО. «Врага нет, мы его не видим», — ответил офицер, хотя до этого очевидного факта и сам дошел спустя всего секунду. «Они атакуют с нижней полусферы, радары в землю». «Осветительные снаряды под днище всем судам! Высоту снизить до минимальной!» — раздавал команды Булат, трезво оценив ситуацию. «Они не смогут спрятать крейсер на такой дистанции!» «Господин, но крейсер висит на горизонте!» — осторожно заметил офицер, и Саин удивленно посмотрел на метку, висящую на одном из экранов. «Это был бред!» Трабль, который доставил им столько проблем, и в самом деле висел в небесах за пределами досягаемости орудий, словно насмехаясь над ними. Вот только кто их тогда атакует и как? Несмотря на тщательно исполняемые приказы, врага видно не было. Но хоть атаки прекратились, вероятно, противник не мог протиснуться и пойти под днище, когда расстояние до земли стало всего 200 метров. План в целом работал как надо». «Вспышки на горизонте!» — предупредил офицер. «Щиты!» — приказал Хан. «ПСО по готовности!» «Противник?» «Стреляют с Кронштадта, главным калибром», — ответил адъютант. «Они используют возвышение». «Но еще бы!» — помрачнел Саин. Очевидный шаг от врага — заставить их прижаться пузом к земле, а самому подняться как можно выше, чтобы увеличить и без того немалую дальность двухсотмиллиметровых орудий. «Разбить строй, не станем упрощать им задачу!» «Что у нас достает до них?» «Наши пушки вполне осилят это расстояние куда больше?» «Чуть улыбнувшись, сказал англичанин. «Или вы не хотите пользоваться нашей помощью?» «Причем тут помощь?» — удивленно спросил Хан. «Это моя эскадра и мои корабли, так что мои офицеры вполне смогут использовать орудия по назначению. И наше орудие справится ничуть не хуже». На это председатель сибирского отделения Остынской компании ничего не ответил, но в уме себе зарубку сделал. Пока Ханс Айнбулат был полезен в деле расшатывания российской государственности, его можно было использовать, но вот в дальнейшем придется избавиться от этого гордеца. Жаль расстраивать партнеров, но большая игра, перекинувшаяся с Азии на Дальний Восток, должна была продолжаться». «Отлично, значит, вот их главное судно», — усмехнулся я, когда батареи одного из тяжелых крейсеров открыли огонь по Кронштадту. Учитывая скорость снаряда и дальность, о сохранности судна можно было почти не беспокоиться. В конце концов, и Михаил, и его адъютант — люди не последней силы. Уж пару попаданий их щиты выдержат, а скорее просто не дадут по себе попасть». Надо было отдать командующему противника должное, только мы начали подрезать им крылья, как суда врага прижались к земле, так что маневрировать между ними стало практически невозможно. Да еще и все пространство забили осветительными снарядами. Сунешься, и тебя неминуемо обнаружат. К счастью, сейчас нам было почти безразлично, что они делают и что задумали. Сменив позицию, мы кружили над флотом врага, укрытые маскировочной антирадарной сферой. Если кому-то из врагов и пришла в голову мысль проверить небо над их головами, сигналы на антенны вернутся только от атмосферы, а нас так просто не засечь. Жаль только, что приходилось кружиться, чтобы двигатели не работали вниз, их нельзя было разглядеть невооруженным глазом. «Всем проверить ремни безопасности. Сейчас будет отдача», — предупредил я, сменив маскировочные щиты на обычные, многократно усиленные. Судно клюнуло носом вниз, а в следующее мгновение нас, наконец, заметили. Сразу два или даже три десятка орудий ПВО начало бить по площади, стараясь нас зацепить, но, учитывая, что именно я сидел в кресле пилота, подключенные к реактору и усилителю, с большим успехом они могли бы попытаться нас сдуть. «Держись!» — крикнул я, когда вытянувшийся в острый клюв щит врезался в броню верхней палубы вражеского крейсера. Хотелось бы сказать, что мы вошли словно нож в талое масло, но правда была куда более жестокой. Несмотря на всю предусмотрительность, нас тряхнуло так, что желудок подступил к горлу, и я ощутимо ударился головой о стекло, но времени жалеть себя и потирать ушиб не было. «Абордаж!» — рявкнул таран, распахнув боковую дверь десантного бота. В нее тут же ударило десяток стволов. Враги свой хлеб ели не зря, но бурят лишь хмыкнул, вступив вперед. Смертоносные пули и раскаленные до бела снаряды зависали прямо перед ним в воздухе, не причиняя никакого вреда. Следом в дверь вошла его четверка, прикрыв старшего металлом и ощетинившись стволами. Ход, отработанный сотнями тренировок, то, для чего и создавались абордажные команды. Враги продолжали заливать нас свинцом, пока группа давала мне время залезть в доспех. «Готово», — сказал я, когда система пришла в себя, и я сумел подняться. «Ну, здрасте». «Минус». По команде первая штурмовая разошлась в стороны, прижавшись к стенам, а я выпустил заготовленный конструкт. Даже не думал, что применять, и только когда на том конце коридора громыхнул и раздались крики боли и отчаяния, понял, что использовал бомбу, а не обычное ядро. «Поехали», — скомандовал я, двинувшись вперед. Надписи на указателях могли врать, а вот ощущение третьего глаза, подсказывающее, где находится реакторный отсек и мостик, средоточие резонанса на корабле, врать не могло. А уж с точностью прогнозов я разобрался давным-давно. — Что там? — спросил Таран, когда я замер перед очередным поворотом. Оттуда веяло ощутимой опасностью, но не смертельной. Но рисковать своими людьми я не стал, и, выставив маскировочную сферу, сдвинул ее в проход. Реакция была мгновенной. Что-то грохнуло, и щит содрогнулся, почти рассеившись. «А они не намерены шутить», — вполголоса сказал я, усиливая конструкт и отправляя его по коридору. Следующий выстрел я уже ждал и даже сумел разглядеть висящую на потолке пушку, перекрывающую перекресток. «Отличная штука, надо бы себе такую завести, если сумеем пройти». Выстрел был такой силы, что меня наклонило и пришлось сделать шаг назад, чтобы не упасть на спину. Орудие же выплюнуло гильзу размером с мою ногу и опустило ствол, вероятно, перезаряжаясь. Только вот нацелиться снова уже не смогло. Рывком добравшись до вражеского механизма, я ударил проводящими когтями, сминая и разрушая гидравлику, а в следующее мгновение, почувствовав опасность, отскочил. Снаряд взорвался в покорёженном стволе, и огненный шар разошелся по всем пяти направлениям перекрестка. Один из коридоров уходил вниз. Оттуда же донеслась хорошо различимая ругань на плохо освоенном русском языке а — Вот говорят же, что если ты не знаешь русского мата, то, ударив мизинец о стул, тебе и сказать-то нечего. — Гранату! — пробегая мимо, приказал я, и таран без лишних слов кинул в проход противотанковую бомбу. Мы успели отбежать на несколько метров, прежде чем позади раздался оглушительный взрыв, и из прохода вырвался оранжевый столб пламени, столкнувшись с остовом пушки, разошедшейся по потолку. Ударная волна догнала нас и опрокинула, несмотря на вес доспехов. «Это что было?» — недовольно спросил я, поднимаясь. «Макс подарил», — коротко ответил Таран, похоже, сам, пребывающий в легком шоке. «Я ему сказал, что мне нужно что-то, что бахнет. Ну, оно и бахнуло. Знатно». «Корабль нужен нам по возможности целым», — сказал я. «Воздержись от лишнего погрома». «Принято они повториться» отчеканил таран, уже прикрывшийся личным щитом. Очень вовремя, потому что из-за следующего поворота на нас выскочило несколько врагов в странных угловатых доспехах, которых я раньше не видел. Зато сразу понял, зачем нужны лишние, с моей точки зрения, грани. Ребра жесткости из проводящего металла гасили клинки. Враги насели сразу с нескольких сторон, ворвавшись на поле боя с сторон Ударили очереди автопушек, загрохотали гранатометы и тяжелые автоматы. Но щиты выдержали. И наши, и их. А в следующее мгновение в воздухе начали сталкиваться конструкты. Десятки дисков и прессов, готовых разорвать подставленный щит в клочья. «Сильные!» — крикнул Таран, встав плечом к плечу со мной. Спорить с этим утверждением было бесполезно, хотя я бы сказал, что они не сильные, просто очень хорошо подготовленные. И с сожалением надо было признать, что их навыки вполне сопоставимы с нашими, а уровень муштры и слаженности даже выше. Но мои щиты были прочнее, а бомбы вызывали у противника неожиданную для них сложность. Мало выдержать удар конструкта, который может взорваться у тебя под ногами, нужно еще и понимать, когда и куда тебя атакуют, а главное, как этому противостоять. И если мое ядро враг как-то умудрялся принимать на щит, то вот бомба оказалась удивительно эффективна. «Давим туда», — приказал я, выбрав направление к реакторному отсеку. Узкие коридоры не протолкнуться и не разминутся. Приходилось идти, вытянувшись в шеренгу, и постоянно прикрывать не только бока, но и голову с ногами. Корабль был менее защищенным изнутри, чем крепость Шешкиных, но его защитники многократно усложняли нашу задачу. «Да сдохни ты уже!» — услышал я крик Ангелины, которая схватилась с одним из вражеских бойцов. Секунды было достаточно, чтобы оценить ситуацию. Враг в полном резонансном доспехе с проводящим защитным гребнем оказался лучшим фехтовальщиком, но девушка за счет применения третьего глаза сумела потеснить его и даже избежать серьезных повреждений. Но драка все равно оставалась неравной. «В сторону!» — рявкнул я, и, когда девушка отскочила, ударил бомбой под ноги врага. Тот, выставивший перед собой щит, не ожидал такой подлянки, оступился, наклонившись, и в следующее мгновение Ангелина уже вбила в его плечевой сустав свой клинок. Раздался скрежет, а затем приглушенный вопль из доспеха противника, который затих, как только меч в его теле расширился. Все же ослабленных зон у него было куда больше, чем надежно прикрытых. Хочешь использовать конструкты, значит, закрыться в полностью покрытом проводящим металлом доспехе не выйдет. Это как пытаться метать молнии, находясь в клетке Фарадея или держа громоотвод в руке. Опасность взвыла в мозгу так, что я едва успел обернуться. Щит замерцал от усилия, да так, что стал виден перед объективами камер. Удар, что предназначался тарану... Я едва успел перехватить, и даже на мгновение пожалел об этом, чувствуя, как выгорают меридианы в моем теле. Врак с большой буквы сменил клинок с невероятной для человека скоростью, а следом ударил прессом, которого я никогда не видел. Волны шили одна за другой, неотвратимо, как прилив, развеивая формирующиеся конструкты, сгибая проводящий металл и рассекая сталь, как бумагу. «Назад!» — приказал я, едва выдержав натиск, подставив под удар когти. Тарана смело в сторону, доспех посекло в нескольких местах настолько, что стала видна проводка. Остальные стояли дальше, и их задело меньше. Мы же встали друг напротив друга, буравя доспехи друг друга взглядами объективов десятков камер. Противник не стеснялся выделяться на общем фоне. Шлем украшал рисунок белого черепа с восьмью попаучьей расположенными глазами на плечевых пластинах, скрещенные коса и автомат. Сам резонансный доспех едва помещался в коридор крейсера с явными выступающими катушками усилителей и горбом резонансного реактора за спиной. «Нашли друг друга два одиночества», — усмехнулся я, активируя клинок в правой руке и прикрываясь когтями, торчащими из левой. Противник потянулся за мечом, висящим на поясе, но на половине движения прыгнул вперед, вмиг сократив расстояние между нами до нуля и разрушая мой клинок. Я ударил когтями без размаха снизу вверх, наложив поверх проводящего металла клинки ветра. Конструкт разбился о встречный удар очень похожих лезвий, но сами когти выдержали, пройдя и конструкт, и верхний слой брони. Противник схватил меня за руку, фиксируя застрявшие когти, и тут же вмазал вновь созданными когтями по шлему. Я едва успел подставить щит, но лишь немного снизил силу удара. Не оставшись в долгу, я ударил в ногу противника ядром, заставив его наклониться, и тут же ударил пробойником с правой руки. Конструкт развеял щит врага, но и сам распался так, что по белому черепу прилетел уже просто мой стальной кулак — усиленный механическими двигателями. Врага отбросило, он чуть отклонился, и я сунулся было за ним, когда чувство опасности заставило меня замереть. Прямо перед камерами шлема два прозрачных лезвия сошлись будто ножницы, и попавший под них резонансный коготь словно откусило. Я даже удивиться не успел. Враг вновь прыгнул вперед, используя себя как ядро. Принимать на себя такое чудо я даже не подумал». Вот только узкий коридор не позволял разменуться с противником. Единственное, чего он не учел, мы ушли недалеко от развилки, и я рухнул на пол, пропуская разогнавшегося врага над собой. Он влетел на полной скорости в косяк, пробив стену, все коммуникации и уйдя на полметра внутрь. Такой шанс упускать было нельзя. Как учили Шиловский и Строганов, «Можешь ударить врага в спину — бей». Бомба влетела в заднюю часть доспеха, пробив щит и разорвавшись у самой обшивки. Что-то даже погнуло, кажется, вот только врага это не остановило, а наоборот, развернуло боком. За что я тут же поплатился влетевшим в бок ломом, отбросившим меня в сторону? «Бей его!» — раздался крик пришедшего в себя тарана, и пять крупнокалиберных стволов ударило по прикрывшемуся щитом черепу. «Зря!» Они его только разозлили, и в следующее мгновение мне вновь пришлось прикрывать друзей от ударной волны. Щит противника разошелся в разные стороны коридора, на лету обрастая шипами. Меня отбросило в одну сторону соратников, в другую, и я потерял их за поворотом коридора. Там тут же раздались выстрелы, но вмешаться в их схватку я не мог. Отвлечься от врага даже на секунду значило проиграть». Не знаю, кем он был и что здесь делал, но в силе он мне не уступал, может, даже превосходил на ранг, а наши доспехи были очень похожи. Вот только одного у него не было, не могло быть. Бездонного источника силы, связанного с самой Вселенной и существенного накопителя в виде одного из крупнейших чистых инициированных алмазов мира — Шаха. Я решил сделать на это ставку» влив в щит максимум и бросившись навстречу врагу. Он в долгу не остался. Мы столкнулись в центре коридора. Когти на когти, щиты на щиты, чистая необузданная сила, не терпящая сдержек и противовесов. Боролись, надеясь, что первым сдастся враг. Но не выдержал первым коридор. Стены и пол пошли волнами, прогибаясь под нашими конструктами, и всего через несколько секунд мы уже висели в воздухе, окружённый гулом лопающихся один за другим конструктов. Освещение погасло, лопнув. Переборки прогнулись и смялись, словно фольга. Лишь несущие конструкции ещё держались, изгибаясь с жутким скрипом. Конструкты развеивались, не успевая сформироваться до конца проводящие лезвия погнулись и стали непригодны а об огнестрельном оружии даже и думать не приходилось оно было слишком слабым противостояние оказалось длиться вечность почти бесконечный запас в шахе показал дно и я начал черпать силы напрямую из чакры звука и в этот момент что то изменилось я сумел сделать шаг вперед отодвинув врага его замешательство длилось не больше секунды а затем он отпрянул поставив барьер не с целью отгородиться от меня, лишь достаточно задержать. Но отпускать я его не собирался. Взмахом пробойника разрушил щит и рывком кинул себя следом. Он сумел использовать выигранную секунду по максимуму. Ушел по коридору навстречу нашим бойцам, раскидав их словно тряпичные куклы, а когда почувствовал опасность, схватил первого попавшегося под руку бойца и прижал когти к шлему. Не знаю, ему так повезло, или он намеренно сумел в пылу схватки вычленить Ангелину, но когда я увидел резонансные когти у головы любимой, последнее мое ограничение сорвало. Ядро, созданное прямо перед белым черепом на вражеском шлеме, снесло его руку в сторону, Ангелину я толкнул прессом в другую и бросился на поднимавшегося врага, обрушив на него клинок. Противник подставил когти, но их отсекло, словно их и не было. Обратным движением руки я распорол ему грудную пластину и уже готовился нанести финальный удар, когда мимо меня пронеслось ядро размером с грецкий орех. Щит я поставил даже не думая, но вот силы, которые пришлось в него вложить, чтобы он выдержал столкновение с максимально сжатым конструктом, заставили меня пошатнуться. Я прикрылся, спасая себя от следующего удара врага, но тот, вместо того, чтобы продолжать поединок, сделал шаг назад и, взяв под козырек, рухнул, скрывшись в вертикальном туннеле. Я было дернулся за ним, но, обернувшись, посмотрел на соратников, которых бросать было никак нельзя. «Саша, твой клинок», — проговорила Ангелина, и, взглянув на зажатый в руке конструкт, я увидел, что его лезвие полыхает синим пламенем. Мостик крейсера Руссо, флагман флотилии Сибирского царства. "Мостик Агаё под атакой", доложил офицер, следящий за положением союзных судов. "Идут бои за главный зал управления. Вы обязаны послать контр-абордажные команды на помощь нашему экипажу", буквально кричал англичанин. Обычно спокойный и насмешливый ироничный, он впервые из-за многолетнее знакомства с Саином вел себя так эмоционально, и выглядело это жутко и жалко. «Как только будет такая возможность», — ответил хан, — «сейчас не до того». «Вы не понимаете? Наработки могут попасть в руки русских. Вы этого хотите?» — надрывался англичанин. «Вряд ли они поймут, что именно попало им в руки», — усмехнулся Саин Булат. «Корабль мы отобьем позже». «Вы...» — англичанин покраснел, но затем, вздрогнув, прижал ладонь к уху. Говорил он тихо и на английском, но хан разобрал. «Как? Ты уверен?» «Значит, у нас не остается выхода. Убирайся оттуда». «Уже?» «Отлично». «В чем дело?» — спросил Саин Булат, когда англичанин бросил на него гневный взгляд. «Вы не оставляете мне выхода, хан...» — сказал, возвращая себе контроль над лицом англичанин, а затем достал коммуникатор и приложил к экрану большой палец. «Идентификация. Лорд Корнуолл. Йорк Агайо. Код красный. Перегрузка реактора. Полное очищение». «Вы что, задумали?» — недовольно спросил Булат. «Это мои суда». «Нет, и никогда не были и не будут. А за каждый потерянный корабль вы заплатите полную сумму», — усмехнулся англичанин, у которого на экране коммуникатора шел обратный отсчет. «И заплатите с процентами».